В сережках трепетали коралловые бусинки, трепетало все лицо госпожи Хюльтхоне, а на нем трепетали глаза. Мейкап был старательно нанесен. Даже морщинистая кожа на шее и на кистях рук казалась уснащённой косметическими снадобьями. И при том никому не пришло бы в голову сказать, что госпожа Хюльтхоне скрывает свой возраст. Мейкап, косметика, грим по-английски. На столе появился чай, птифуры, сигареты в серебряном портсигаре, зажженная свеча, спичечница ручной раскладки, на которой была изображена небесная сфера, всего лишь с одиннадцатью знаками зодиак. Двенадцатый знак, большой стилизованный стрелец, красовался посередине. Вся сфера была голубая, только стрелец розовый, очевидно, госпожа Хольдхоне, родилась под знаком Стрельца. Портьеры у Хельдхона были блекло-розовые, мебель светло-коричневая, орех, ковры белые. В простенках между книгами висели гравюры с видами Рейна, искусно от руки раскрашенные. Всего там было шесть-семь гравюр. За абсолютную точность автор не ручается. Каждая гравюра была приблизительно шесть на четыре сантиметра, не больше. Все выполнено тщательно, одним словом, Ювелирная работа. На гравюрах были изображены Бонн, вид из Бейля, Кёльн, вид из Дейца, Цонс, вид с правого берега Рейна, примерно перед Урденбахом и Баумбергом, Обервинден, Боппорт, Рейс. Автор припоминает также, что он видел гравюру с изображением Ксантена, который художник приблизил к Рейну немного больше, чем это допускает географическая добросовестность. Исходя из этого, он заключает, что гравюр было не шесть, а семь. «Да-да», — сказала госпожа Хюльтхоне, протягивая автору серебряный портсигар с таким выражением лица, который давал основание предположить, будто она ждала отказа. Но автор не доставил ей этого удовольствия и заметил, что чело ее чуть-чуть омрачилось. «Да-да, вы совершенно правы», — «Здесь одни только левобережные виды». И не дав автору продемонстрировать свою сообразительность, наблюдательность и аналитические способности, она продолжала. «Да, я была и есть сепаратистка, и не только, так сказать, в душе. 15 ноября 23 -го года меня ранили под Эгидинбергом и не на той стороне, которой досталась вся слава, а на бесславной» хотя сама я до сих пор считаю ее стороной славы. Никто никогда не докажет мне, что мой край принадлежит Пруссии или что он принадлежал ей раньше, принадлежал так называемой империи, созданной Пруссией. Я и сегодня сепаратистка, только я выступаю не за французскую, а за немецкую Рейнскую область. Рейн — естественная граница этой области, и, разумеется, к ней принадлежат и Лотарингия. А соседка этой области, Франция, конечно, Франция не шовинистическая, а республиканская. Ну вот, в 23-м я бежала во Францию. Там меня выходили, а потом, в 24-м, мне пришлось вновь перебраться в Германию, но уже под чужим именем с чужим паспортом. Ну а в 33-м вообще было спокойнее жить под фамилией Хёльтхоне, только бы не называться Элли Меркс. Уезжать во второй раз я не захотела, не захотела эмигрировать. И знаете почему? Я люблю этот край, люблю людей, которые в нем живут. Просто они попали в скверную историю. И можете теперь сколько угодно цитировать Гегеля — автор не собирался цитировать Гегеля, автор — и говорит, что в скверную историю нельзя попасть ни с того ни с сего. В 33 третьем я решила, что самое разумное — прикрыть мое дело, хотя оно шло хорошо — Я была архитектором-садоводом, и вот я просто объявила себя банкротом. Это казалось, впрочем, довольно трудно, так как моя контора процветала. Потом началась история с установлением национальности предков. Щекотливая и опасная история. Но у меня во Франции еще сохранились друзья. Там они все и устроили. Подлинная Хельдхоне в 24-м умерла в парижском публичном доме. Вместо этого записали, что умерла Элла Меркс. Из сар -Луиса. Всю волынку со сбором документов проделал один парижский адвокат, у которого, в свою очередь, был знакомый в посольстве. Но, несмотря на сугубую секретность, в один прекрасный день из какой-то глухой дыры под оснабрюком пришло письмо. Некий Эрхард Хёльтхоне предлагал своей Лиане простить ее.